Глава 8. Сибирские землеискатели XVII век. а В п р о д о л ж е н и и царствования двух первых Романовых русские подчинили себе почти в с е пространство северо-восточной Азии. С необыкновенно малыми военными силами и с ничтожными затратами от государства это дело было совершено вольными удальцами, н а с и в ш и м и вообще название казаков. По мере движения русских к востоку правительство строило остроги, которые, смотря по удобству сбора ясака с окрестных жителей и п р и у в е л и ч е н и и русского населения, переименовывались в города, а в городах назначались воеводы. Воеводы из своих городов отправляли охотников-казаков, проведовать новые землицы и подчинять их царской власти как скоро казакам удавалось открыть такую новую землицу воевода приказывал строить в ней острог и посылал туда служилых людей с боевыми и со съестными запасами под начальством казачьих пятидесятников сибирские туземцы не имели огнестрельного оружия жили в разбивку и потому не могли противостоять казакам. Воеводы и подведомственные им начальники Острогов имели приказание приглашать к себе туземных князьков, ласкать их, поить вином, которое чрезвычайно нравилось сибирским туземцам, и давать подарки разными безделицами, особенно металлическими вещами, чтобы заохотить их вступать в подданство царю и платить есак, состоявший в мехах. Для ручательства в своей верности туземные князья, подчиняясь царю, оставляли русским заложников или аманатов, своих братьев и детей, а иногда и сами оставались заложниками. Тех, которые сопротивлялись, принуждали к покорности силою. Покоряясь по необходимости, сибирские туземцы обыкновенно при первой же возможности бунтовали, не хотели платить ясака и часто нападали на русские остроги, иногда даже задавали немалый страх русским, но вообще не могли сладить с ними и прогнать их. Правительство постоянно напоминало воеводам, чтобы они не делали никаких насилий над туземцами, не брали с них лишнего, не обращали их против воли в христианство. Но эти увещания мало приводились в исполнение, и русские постоянно раздражали туземцев своим жестоким обращением. Беспрестанные, однообразные стычки с инородцами наполняют всю историю Сибири. С начала царствования Михаила русские построили Енисейск. и с этого времени усилилось и шло неустанно движение к востоку и югу Сибири. Русские вступили тогда в борьбу с тунгусами. Мало-помалу тунгусские князья, видя н е в о з м о ж н о с т ь у стоять, покорялись одни за другими, сами приходили в Енисейск и приносили соболей. В 1621 году воевода Дубенский, основал Красноярск и утвердился там с тремя стами человек. Туземные жители, качские татары, при помощи киргизов сопротивлялись, осаждали Красноярск, но были разбиты и обязались платить ясак. В 1629 году Дубенский выслал казаков на реку Кан. Они покорили и подчинили платежу ясака, Каашей, м один из древних народов с и б и р и положили в о с н о в а н и е городу канску. Потом п о к о р е н был народ тубинцы, до какой степени было легко справляться с ними, показывает то, что высланный из енисейска атаман Гкин а л с сорока человеками мог принудить их к повиновению. между тем в том же 1629 году, высланный из Енисейска сотник бикетов, проплыл по реке Тунгуски и л и м у и дошел до бурятов, а по следам его хрипунов на берегах Ангары первый имел с бурятами стычку. Тогда распространились слухи о многочисленности богатств е и силе народа бурятского, которого русские называли братским. В 1631 году атаман п о р ф и р и е в построил братский острог на Ангаре, в земле бурятов. И с тех пор начались попытки подчинить этот народ, не поддававшийся русским более десяти лет. Проникшие на реку Илим, впадающую в Ангару, где построен был Илимский острог, русские двинулись на Лену. Атаман Галкин, по следам высланных им еще прежде казаков, переправился волоком, от реки Илима до реки Муки, в п а д а ю щ и е в Куту, и достиг Лены. За ним Бекетов в 1632 году отправился вниз по Лене и заложил Якутский острог, нынешний город Якутск. Там в с т р е т и л с он с якутами, которые сначала приняли было дружелюбно русских и вступили с ними в торговлю. Русские проникли на берега Вилюя, впадающего в Лену, и подчинили тамошних тунгусов. Приемник Бекетова в Якутске, атаман Галкин, стал посылать по окрестностям партии для подчинения якутов. Это до такой степени возмутило последних, что они поднялись и пытались взять или зажечь Якутск, но не сумели. и, не желая ни за что покоряться русским, собрались все бежать из своей земли. Галкину удалось едва удержать из них половину. В 1635 году выше Якутска поставлен был на лене Алекминск. В Енисейск доходили темные слухи о существовании большого озера Ламы, Байкала, края Богатого, где есть серебряная и золотая руда. но русские не знали, в какой стороне искать его. Думали, что лама изливается в море. В 1636 году отправлена была экспедиция из Енисейска для отыскания этого озера. Дело было поручено какому-то Елисею Юрьеву, который, взявший в а л е к м и н с к е служилого прошку лазаря с десятью человеками до 40 промышленных охотников, отправился вниз по лени, Выплыл в ледовитое море, завернул налево в устье реки Оленки и остался там зимовать. Весною он прошел сухопутьем долены при устье реки Молоди. Удальцы сделали два коча лодки и снова отправились вниз по лени. Поплыли на восток по морю и через пять суток достигли реки Яны. плыли в продолжении трех недель по Яне и брали Ясак жителей. Прозимовавши в этих местах, они весною построили четыре коча и поплыли вниз по реке Яне до ее устья. Елисей Юрьев остался там и положил основание Устьянску, а пятерых человек отправил в Енисейск с Ясаком. Подобные подвиги изумительны, если принять во внимание крайнюю суровость климата, перемены ветра при плавании, необходимость строить кочи, проходить сухопутьем по неизвестным странам и таскать на себе тяжести, зимовать в дикой пустыне, при морозе не менее 40 градусов, при недостатке средств и с малым числом людей среди диких, неизвестных племен. В 1638 году из Якутского острога для приискания новых землиц отправился на восток служилый человек Постник Иванов с тридцатью удальцами и лошадьми. Они достигли реки Янги, где нашли тунгусское племя, называемое Ламутами. Несмотря на то, что это племя не хотело платить ясака, постник двинулся вниз по Янге, набрал 6 с сороков соболей и отправил в Якутск, а сам остался зимовать. Весною неустрашимый постник Иванов перешел через горы среди враждебных ламутов, достиг Индигирки и проник в землю юкагиров, где захватил одного туземца. о с т а в и в ш и я шестнадцать человек в юкагирской земле и трех человек для сбора ясака, постник Иванов с пятнадцатью товарищами вернулся в Якутский острог и доносил, что надобно обратить внимание на землю юкагиров, что она богата зверьми и рыбою, и при том он видел у юкагиров серебро, но не мог узнать, откуда они его получали. потому что не понимает юкагирского языка. Из Якутска опять отправили на Индигирку постника для сбора е с а к а и с тех пор русские начали брать е с а к с юкагиров. Из Якутска же стали затем посылать партии служилых людей в разные стороны с тем, чтобы навести справки о землях и реках, откуда они вытекают и куда впадают. как там люди живут, чем питаются, есть ли у них в стране звери-рыба, как они управляются, как воюют. На продовольствие этим служилам полагалось на год по две четверти с осьминой о ржаной муки, и по осьмине крупно человек. Они должны были стараться захватить в свои руки важных людей и з т у з е м ц е в и стращать местных жителей тем, что царь прислал на Лену большое войско с огнестрельным оружием, и если они не покорятся, то им будет дурно. Вместе с тем приказано было давать им разные побрякушки, но отнюдь не показывать огнестрельного оружия, чтобы оно наводило на них страх неизвестностью. Бывали нередко случаи, когда посланные партии ссорились между собою и доходили даже до драк. Появление русских служилых на Лене тотчас привлекло туда промышленников, и правительство устроило на Ленском Волоке, в пункте перехода с Енисейской системы на Ленскую, таможню. Там завелось поселение, и в 1639 году назначены на Лену воеводы. Сначала они жили в Усть-Кутске, потом в Якутске. В 1640 году в о е в о д ы стали накликать гулящих людей на Лену, на пашню с разными льготами. Русские землеискатели проникли далеко на север, и зашли уже к к а н д и г и р к е но на юг, ниже Усть-Кутского острога и ниже а л ё к м и н с к а на Лене, страна им была неизвестна. Они называли её вообще братской землёю. и узнавали об ней от тунгусов которые представляли ее какую-то богатую обетованную землею от тунгусов доходили до них слухи о мугальской монгольской земле о китае и о множестве серебра в тех странах эти слухи о серебре были побудительными причинами движения русских к югу В 1640 году ленский воевода послал партию служилых людей по реке Чае, и они привезли вымененный у тунгусов серебряный круг, который носили тунгусы на головах для украшения. В 1641 году отправился вниз по Лене казачий пятидесятник Мартын Васильев с казаками для прииска новых землиц и серебряной руды. Они дошли до устья Куленги, поставили острожок в десять печатных с а ж е н длиною и в девять шириною, укрепили рвом, надолбами и оттуда посылали к тунгусам собирать ясак. Через два года после того, в 1643 году, отправились на поиски пятидесятник Курбат и атаман Василий Колесников. Курбат с с е м ю четырьмя казаками, двинувшись к югу, из Верхоленского острога, первый из русских дошел до Байкала, между тем как Колесников поставил с р о г на устье Осы, впадающие в Ангару. Жители берегов Ангары и ее притоков стали платить Исак государю. Колесников жестоко обращался с бурятами и противодействовал Курбату тем, что теснил тех бурят, которые уже обязались платить Исак в Верхоленский острог. Оставивший свой острожок, Колесников первый проник за Байкал до устья с е л е н г и но не утвердил там русской в л а с т ь Его жестокости произвели возмущение бурят. Вслед за с л у ж и л ы м и начинали приходить русские охотники и поступали в пашенные крестьяне. Теперь некоторые из этих новоприбылых заплатили жизнью. Возмущение было укращено. Колесников пропал без вести. Почти одновременно, когда русские проникли за Байкал, совершены были две замечательные экспедиции на восток. В 1643 году отправился приискивать новые землицы и расспрашивать про серебряную руду Василий п о я р к о в С ним было 112 человек-служилых, пятнадцать охотников, два целовальника, для оценки ясака, два кузнеца и два толмача. Все были с ружьями. Пороху взяли с собою восемь пут, шестнадцать фунтов. Взяли и хлебные запасы в установленном количестве. 15 июля поплыли они вниз по лени, через двое суток повернули в реку Алдан, и, плывя по этой реке в четыре недели достигли устья учура затем следуя поучуру через 10 дней вошли в реку гоном и плыли по ней вверх пять недель с большим трудом потому что им пришлось перейти два порога здесь захватила их зима было начало сентября еще не кончилась продолжительная зима А п о я р к о в у надоело сидеть в устроенном им зимовье. Он оставил сорок человек на месте и велел им весною переправиться на реку Зию, о которой имел сведения от туземцев. Сам же с д е в н о с т о человеками пошел по льду по реке Нюемке, а потом переволокся в Зию. Здесь он поймал какого-то даурского князька, и собрал вести о землях, которые ему предстояли на пути. Ему описали Амурский край чрезвычайно богатым. Построившая острожок на Зии, п о я р к о в послал сорок человек-служилых для покорения двух туземных острожков, но п р е д п р и я т и е не удалось. Туземцы сначала приняли русских как гостей. Но когда предводитель отряда Юрий Петров начал требовать покорности и домогался, чтобы его с людьми впустили во строк, туземцы напали на них и десятерых человек ранили. Посланные поворотили назад, а между тем небольшое количество запасов их истощилось, они начали голодать, травы еще не было, они питались сосною, ели трупы туземцев, захваченных в плен. Сорок человек погибло от голода. Впоследствии на п о я р к о в а принесена была жалоба, что он не пустил воротившихся в свой острожок, рассердившись на них за то, что они ничего не сделали, и воротились с пустыми руками, не давал им хлеба, сам указывал, что они могут есть мертвых туземцев, и говорил, недороги служилые люди, вся цена десятнику — десять денег, а рядовому — два гроша. Когда, наконец, прибыли к нему те, которых он оставил на Ганоме, п о я р к о в отправился по Зии, вошел в Шилку, где застал народ дючеров. Он плыл по Амуру, называемому у него в донесении Шилкою, три недели до впадения в него реки Шунгалы, Сунгурсула, а потом шесть суток до реки Усури, которую он, собственно, называл Амуром. Затем четверо суток плыли они по Амуру, все еще в земле дючеров, потом вступили в землю натков, через две недели вошли в землю геликов и еще через две недели достигли Восточного океана. На устье Амура п о я р к о в захватил трех геликов, и они рассказали о разных улусах и народах Приморского края. Народы эти были малочисленны, находились под властью князьков. у которых было вооруженной силы человек триста, двести, сто, а у иного и менее. Не мудрено, что русские с огнестрельным оружием, наводившим ужас на туземцев, никогда не видавших его, могли плавать, брать в плен туземцев и собирать Исак в неведомой стране. п е р е з и м о в а в ш и е на устье Амура п о я р к о в с наступлением лета поплыл... по морю и через двенадцать недель достиг устья реки Ульи. Здесь он остановился, поставил острожок, взял у туземцев заложников, собрал соболей и остался зимовать. Весною, оставивши д в а человек в новопостроенном острожке, отважный землеискатель перешел волоком в течение двух недель до реки м а и Здесь он со своими людьми Сделал судно и поплыл на нем по мае, достиг Алдана, затем вступил в Лену и прибыл в Якутск 18 июня 1646 года с небольшим остатком служилых, но с захваченными в плен жителями далеких стран, которые он открыл для России. Другой подвиг этого народа было открытие Анадыра, анадыре В 1648 году июня 2 0 служилый человек с е м ё н Дежнев с двадцатью пятью служилыми и промышленными людьми отправился морем на приискание новых земель. Буря принесла их в Восточный океан и выбросила на берег ниже реки Анадыра. Землеискатели пошли оттуда по неведомой стране до реки Анадыра. Они очутились в краю диком и безлесном. Хлебные запасы их истощились. Настала зима. Не и чего было построить хижины, и они копали себе в сугробах ямы и жили в них. Из двадцати пяти человек осталось в живых только двенадцать. Эти удальцы шли вверх по Анадыру, пришли в землю Анаулов, бились с ними. И хотя сам Дежнёв был ранен, но принудил их платить ясак. Однако платить им было нечем, потому что в этом краю не было соболей. Зато русские нашли там иного рода добыч — моржовые зубы. Дежнёв с товарищами устроил себе зимовья на Анадыре, а вслед за ним, по слухам, ходившим о реке Анадыре, отправилась другая партия через горы под начальством с е м ё н а Моторы и Никиты Семенова, нашла Дежнева с товарищами и соединилась с ним. За ними пришла туда третья партия казачьего десятника Михаила Стадухина. Но Дежнёв и Мотора поссорились с Стадухиным за то, что он неприязненно относился к тем туземцам, которые уже заключили мирный договор с Дежнёвым. Дежнёв несколько лет оставался на Анадыре, и с тех пор русские начали ездить туда сухопутьем для собирания моржовых костей. Стадухин же отправился сухопутьем на юг от Анадыра, к реке Аклею. Вошел в землю коряков, с которыми воевал, и добывал там лес для постройки судна с опасностью жизни. От коряков узнал он о существовании реки Изиги, где было много соболей. Поделал с товарищами кочи и выплыл в море. Но тут буря носила его три дня. Одно судно погибло. После многих приключений Стадухин достиг Изиги и поставил там острожок. Русские схватили одного корякского князька и тем заставили коряков платить е с а к мехами ч е р н ы х лисиц. Но малолюдность не д о з в о л и л а Стадухину оставаться долго на и з и г е Он поплыл к реке Тавую, а оттуда в землю тунгусов. И здесь дела его пошли успешно. Русские грабили тунгусские юрты, брали а м а н а т о в и заставляли их платить ясак. Странствование Стадухина продолжались до 1658 года. Стадухину принадлежит честь открытия северной части Охотского моря. За ним другие партии начали ходить в землю коряков, собирали чёрных лисиц, моржовые кости, так называемый «рыбий зуб». На берегах Восточного океана построены были остроги на устьях рек Ульи и Охоты, но тамошние туземцы, довольно многочисленные, не покорялись русскому владычеству, и хотя были у к р о щ а е м ы но продолжали снова возмущаться против русских. Русские землеискатели вслед за п о я р к о в ы м стали вскоре отправляться партиями на а м у р в землю Дауров. Это были вольные охотники, избиравшие из своей среды начальников. Они подавали царю челобитные, получали разрешение от воевод и отправлялись искать новых земель. Так, 1649 года отправился в Даурскую землю л а р к а барабанщиков с товарищами, плавал по Амуру, измерял реку и собирал сведения о народах. Но более всех прославился на Амуре своими подвигами, и Ерофей Хабаров. Он отправился в Даурию в 1648 году, сотнюю человек-вольниц, покорил пять городов, набрал всякого запаса и воротился в Якутск. А в 1650 году усиливший себя новыми охотниками, он опять пустился на Амур, взял город Албазин, потом в 1651 году спустился вниз по Амуру и утвердился на к о м а р с к о м остроге. По следам Хабарова двинулись на Амур другие охочие русские люди, и по реке образовался целый ряд русских острожков. 1653 году Хабарова потребовали в Москву, а вместо него на великую реку Амур назначили приказного человека Ануфрия Степанова. Амурский край со всею Даурию в 1659 году поступил в ведение города Нерчинска. Покорение Амура привело русских в столкновение с Китаем, так как китайский император считал себя владыкою этого края. В 1654 году отправился в Пекин по царскому приказанию боярский сын ф ё д о р Байков с мирными предложениями, но был принят дурно, потому что не хотел соблюдать китайских церемоний, и его посольство ничем не кончилось. Китайцы, чтобы заставить удалиться русских, Приказывали жителям выселяться с берегов Амура в тех видах, что русские, лишась средств к жизни, сами уйдут оттуда. Однако русские долго еще держались на Амуре. Китайские войска нападали на них. Сам Степанов был убит в одной стычке с ними. Тамошние русские остроги разорялись китайцами и возникали снова. В 1660 году на Амуре опять явился хабаров и накликал туда несколько сот охотников. Мало-помалу начали заводиться там и пашенные крестьяне. Между тем другие землеискатели проникли в Забайкалье. Бекетов построил остроги на реках с и р е н г е й х и л к е За ним другие подчиняли бурят. и заставляли их платить ЕСАК, главным пунктом в этом крае был Иргинский острог, а с 1666 года — Селенгинск. В 1670 году возник у русских важный спор с Китаем по тому поводу, что тунгусский князек г а н т и м и р с сорока человеками своих улусников перешел на русскую сторону. Китайцы сочли это поводом к войне. и начали снова нападать на русские остроги. По этому делу в 1675 году ездил посланником от царя переводчик Спафари, но воротился безуспешно. На обратном пути из Пекина он приказывал Нерчинскому воеводе не тревожить больше Амура. Но этот приказ не исполнялся. На берегах Амура появлялись новые служилые люди и строили новые остроги. Племена, обитавшие на Амуре, н а д к и и гелики, подущаемые китайцами, не хотели платить ясака и беспрестанно тревожили русские остроги. Война шла несколько лет. Наконец, в 1685 году уже все остроги были разорены. Оставался только Албазин, город, состоявший под начальством храброго воеводы Толбузина. Осажденный многочисленным китайским войском, Толбузин должен был уйти, а Албазин был разорен. Но в следующем году Толбузин явился снова и возобновил его. Китайское войско не замедлило явиться опять под Албазином. Толбузин был убит. Место его заступил казачий атаман б е й т о н и храбро отстаивал город против осаждавших, но китайцы получили приказание прекратить неприязненные действия, потому что из России опять ехал посол, окольничий Федор Алексеевич Головин, с большой свитой более двух тысяч человек. Китайский император со своей стороны выслал в Нерчинск посольство, в котором важные места занимали одетые в китайское платье двое иезуитов, испанец Перейра и француз Жербельон. Их сопровождало войско из 15 тысяч человек. В августе 1689 года открылись переговоры между послами под Нерчинском в шатрах. Разбивкою этих шатров занимался бывший гетман малороссийский Демьян Многогришный. в то время бывший в звании сына Боярского. Переговоры велись на латинском языке через иезуитов. Русский посол старался всеми силами оттянуть от китайцев побольше землиц, но китайцы начали возмущать против русских окрестное население, бурят ы анкотов, придвинули прибывшее с ними войско и грозили войною. Это побудило Головина к уступкам Русские отказались от Амура. Рубежом назначила была река Горбица, впадающая в Шилку, река Аргунь от истоков ее до слияния с Шилкою и каменный хребет, известный под именем Яблонового, вплоть до Охотского моря. Полковник б е й т о н державшийся в Албазине по приказанию Головина, разорил этот город и ушел со всеми русскими в Нерчинск. Таким образом, Амурский край — Крайний предел русских землеоткрытий, находившийся 30 лет в русских руках, был потерян для России до царствования Александра Второго.